Возрастное ограничение 12+. Александр Зиновьев. Запад. Москва. Издательство «Центр полиграф» 2000 год. Содержание с указанием номеров дорожек и кассет помещено в конце книги. Первая дорожка первой кассеты. От издательства. Книга Александра Зиновьева «Запад» имела в нашей стране большой успех. И это не случайно. В ней была изображена картина жизни общества, к которому идут вот уже десятилетия новые реформаторы. «Хотите жить как на Западе?» На этот ныне модный вопрос читатель получит исчерпывающий ответ в книге Зиновьева. Книга быстро разошлась, ее просто нет на книжном рынке, и она по-прежнему остается востребованной в России. Во второе издание книги автор включил небольшую работу «Великий эволюционный перелом», представляющую концентрированное изложение основных идей его теории современного общества. Запад. Феномен западнизма. Предисловие к русскому изданию. До сих пор социальный строй западных стран определяется как капитализм по его экономической основе и как демократия по его политической системе. Я считаю, что это определение не соответствует реальности не соответствует ни в том смысле, будто на Западе уже нет капитализма и демократии, они тут есть в изобилии, а в том, что реальный социальный строй западных стран не сводится ни к капитализму, ни к демократии. Эти явления вообще приняли тут такой вид и заняли такое место, что считать их определяющими признаками западного общественного устройства значит игнорировать его реальную сущность – и ориентировать на идеологически тенденциозные и, в конечном счете, ложное его понимание. Я называю социальный строй западных стран западнизмом, вестернизмом, не вкладывая в это слово никакого иного смысла, кроме того, что это есть название не западных стран вообще, а лишь их социального строя. А что из себя этот строй представляет, это должно выяснить беспристрастное научное исследование. В результате моего анализа западнизма я пришел к выводам, которые в двух словах можно резюмировать так. С точки зрения социально-экономической, западнизм стремится к созданию гарантированных должностей и доходов для представителей тех видов деятельности, которые не являются непосредственными производителями материальных ценностей и услуг и частного предпринимательства, как самого эффективного средства принуждения людей к трудовой деятельности и повышения производительности ее. При этом частное предпринимательство не связано необходимым образом с частной собственностью. Оно может быть таковым даже в том случае, если в деловой сфере не останется ни одного частного собственника, являющегося юридическим субъектом предприятия. В сфере социально-политической – Западнизм стремится к усилению недемократического аспекта системы власти и управления, к усилению роли государственности, к введению недемократических элементов в систему власти и к превращению демократии в средства манипулирования массами и в камуфляж для тоталитарного аспекта. Эволюция западнизма в обеих основных сферах общественного устройства – идет в направлении, сближающем западное общество с коммунистическим. Теория конвергенции этих социальных систем была выдвинута не коммунистами, а западными идеологами. Разгромив коммунизм на Востоке, Запад сам устремился в том же направлении, хотя и своими путями, называемыми в идеологии и пропаганде демократическими. Можно подумать, что Запад в свое время разгневался на русских дикарей не за коммунизм, а за то, что они опередили его в этом отношении и построили коммунизм по-русски, то есть неправильно, халтурно, не по-западному. Мюнхен, 1993 год. Неожиданное предложение. Когда издатель Оливье Арбан предложил мне написать книгу о Западе, я оторопел. О Западе уже написаны многие тысячи книг. Зачем к этому океану книг добавлять еще и мою? Я никогда не изучал Запад специально и систематически. Мой личный опыт жизни на Западе был довольно ограниченным. Конечно, я побывал во многих западных странах, встречал самых различных людей, слушал радио, смотрел телевидение, читал газеты, журналы и книги, но делал я все это хаотично и спорадически, не имея никакого намерения собирать информацию для сочинений о Западе. Я высказал это ему собеседнику. Он сказал, что ничего иного и не ожидал. Ему нужен от меня не путеводитель по странам Запада, не учебное пособие и не справочник, а впечатления и мысли, какие возникли у меня за годы жизни на Западе. В моих сочинениях он встречал много высказываний о Западе. Сноска. В моих книгах «Мы и Запад» 1981-й «Ни свободы, ни равенства, ни братства» 1983-й, «Гомосоветикус» 1982-й, «Парабелум» 1987-й, «Исповедь от Щепенца» 1990-й. Если их развить и систематизировать, может получиться книга, представляющая интерес для западных читателей. К тому же, как посторонний наблюдатель, я могу заметить в западном образе жизни что-нибудь такое, что игнорируют западные наблюдатели, или дать свою интерпретацию известным явлениям. Случаи такого рода в истории были. Алексис де Токвиль, например, за короткий срок пребывания в США увидел там больше, чем сами американцы, и стал основоположником теории современной демократии в Западной Европе. Я возразил на это, что открытое Токвилем в Америке демократия давно торжествует во многих странах мира. Знатоков ее миллионы. Соблазнять ей у моих соотечественников нет надобности, они сами превратились в яростных таквилий, представляя себе Запад, как тот самый земной рай, всеобщего благополучия и изобилия, какое им обещали коммунистические идеологи и вожди. И всякую попытку рассказать о Западе с точки зрения здравого смысла они воспринимают как прокоммунистическую пропаганду или вообще игнорируют. Я попросил дать мне срок обдумать предложение. Чем больше я думал о нем, тем грандиознее оказалась задача и тем мизернее мои возможности ее решения. И я решил было отказаться. Но положение в России к этому времени сложилось такое, что все упомянутые выше соображения отпали как второстепенные. Стало очевидно, что моя родина – потерпело поражение в холодной войне с Западом, встало на путь позорной капитуляции перед ним и бездумного заимствования западных образцов. Передо мной все настойчивее вставали мучительные проблемы. Что из себя представляет этот феномен по имени Запад, который нанес такой сокрушительный удар могучей сверхдержаве, причем без единого выстрела? В чем источник его силы? Каковы перспективы эволюции человечества на основе такого исхода исторической битвы Запада против коммунизма? Является ли эта победа на самом деле окончательной? Является ли Запад на самом деле таким, каким его теперь изображает самодовольная западная и прозападная пропаганда в России? Что на самом деле несет мировая гегемония Запада остальному человечеству? Уклониться от такого рода проблем я уже не мог, и я принял предложение. Садиться за систематическое изучение Запада, как я это сделал бы лет 30 или 40 назад, было немыслимо. Мне надо было за короткий срок, отпущенный на написание книги, среди массы других неотложных дел и с малыми силами, сделать что-то такое, от чего мне не было бы стыдно в оставшиеся годы жизни. Я вспомнил об эвристических принципах, который открыл для себя еще в юности, начав изучать советское общество тайно в одиночку и в условиях, которые никак не располагали к серьезной науке. Приведу для примера два из этих принципов. Согласно первому из них, любая произвольно взятая и достаточно обширная сумма информации, относящаяся к некоторому социальному объекту, содержит в себе все то, что необходимо и достаточно для понимания сущности этого объекта. Согласно другому принципу, самые глубокие тайны основных социальных явлений не спрятаны где-то в подвалах общественного здания, за кулисами политической сцены, в секретных учреждениях и кабинетах сильных мира сего, а открыты для всеобщего обозрения в очевидных фактах повседневной жизни. Люди не видят их главным образом, потому что не хотят их видеть или признать их за нечто достойное внимания. Во всех сенсационных сочинениях, разоблачающих некие тайные и скрытые пружины общественной жизни и человеческой истории, не было сделано ни одного серьезного научного открытия. В них вообще содержится истины не больше, чем способен заметить здравомыслящий ум в самых заурядных житейских делах. Руководствуясь такого рода принципами, я решил продолжать знакомиться с Западом так же хаотично, как делал это раньше, и сосредоточить свои усилия на обдумывании общеизвестных и доступных для обычного наблюдения явлений. Те упоминания имен, источников информации и фактов, которые читатель найдет в книге, это то, что всплыло в моей памяти из прошлого образования, или попалось под руку во время работы над книгой, а не какой-то годами накопленный профессиональный научный аппарат. В конце концов, читатель не должен воспринимать эту книгу как законченную теорию западного общества, Это будет лишь изложение тех принципов и идей, какими я стал бы руководствоваться, если бы имел силы, время и намерения строить такую теорию. Иными словами, изложение того, как я понимаю Запад. Знать и понимать. Знать что-то об обществе и понимать его далеко не одно и то же. Можно много знать, но при этом мало понимать. Однако число людей считающих себя специалистами в понимании своего общества только на том основании, что они что-то знают о нем, больше, чем в любой другой сфере познания. Каждый, кто имеет какой-то опыт жизни в данном обществе, считает себя его знатоком. Он воображает, будто нет ничего проще, чем понимание явлений, которые они видят своими глазами, среди которых живут, в которых принимают участие и которые сами творят. А те из них, кто занимает какое-то высокое положение в обществе и имеет возможность публично высказываться на социальные темы, считают себя и считаются другими высшими экспертами в них. Даже актеры и спортсмены высказываются на социальные темы с таким опломбом, будто изучали их профессионально. Понимание общества не дается автоматически опытом жизни в этом обществе, наблюдением его отдельных явлений, накоплением конкретных сведений о нем подавляющее большинство людей проживает жизнь не понимая и даже не пытаясь понимать общество, в котором они живут так было всегда и так будет пока будет существовать человечество сотни миллионов людей живут в западных странах умеют в них жить могут многое рассказать о них но если устроить проверку того как они понимают свое общество то можно будет установить что подавляющее большинство из них в этом отношении мало чем отличается от дикарей далекого прошлого. Миллиарды людей обучаются и умеют жить в своем обществе. Но умение жить в обществе и умение понимать его не только не совпадают, но являются в какой-то мере взаимоисключающими. Виртуозы по умению жить в обществе – карьеристы, предприниматели, ловкачи, мошенники – обычно являются полными кретинами в понимании его, а те, кто понимает свое общество, что встречается чрезвычайно редко, как правило, бывают плохо приспособленными к практической жизни в нем. Понимание того или иного конкретного общества зависит от многих факторов, в том числе от того, какими методологическими принципами руководствуется исследователь. Эти принципы предопределяют то, что именно исследователь заметит в изучаемом обществе и как истолкует замеченное. На Западе не было недостатка как в общефилософских, так и в общесоциологических концепциях и теориях. Но во всем том, что мне довелось узнать на эту тему, я могу согласиться лишь с отдельными утверждениями отдельных авторов, но не могу принять ни одну из их концепций и теорий целиком. В области логики и методологии науки я работал профессионально в течение многих лет. Я разработал свою логико-философскую концепцию. Заинтересованный читатель может познакомиться с ней в моих опубликованных работах. Сноска. Основы моей методологии науки читатель может найти в моих книгах «Основы логической теории научных знаний. 1967 год» «Логическая физика» 1974 и других. В области социологии мне приходилось когда-то знакомиться с работами таких авторов, как Конт, Зиммель, Дюргейм, Спенсер, Паретто, Вебер, Веблен и многие другие. Само собой, разумеется, я досконально изучал марксистскую концепцию общества. Я отдавал и отдаю должное всем им – но не настолько, чтобы стать их последователем. Я выработал для себя свою общую социологию, многочисленные идеи и принципы которой заинтересованный читатель может заметить в моих социологических и литературных работах о коммунистическом обществе. Сноска. В социологических эссе «Коммунизм как реальность» 1981, «Сила неверия» 1986 года, «Горбачевизм» 1987-й и «Кризис коммунизма» 1991-й. В публицистических работах «Без иллюзий» 1979-й, «Мы и Запад» 1981-й и «Ни свободы, ни равенства, ни братства» 1983-й, а также в литературных произведениях «Зияющие высоты» 1976-й, «Светлое будущее» 1978, «Желтый дом» 1982 и «В преддверии рая» 1979 год. Многие мыслители рассматривали человеческое общество как организм. Такую идею можно найти уже у веко. В России сходную идею развивал Данилевский и Ключевский. В XX веке Шпенглер и вслед за ним Тойнби – рассматривали историю человечества как ряд гигантских сверхорганизмов, переживающих периоды возникновения, детства, юности, зрелости, расцвета, упадка, старости и умирания. Идею рассматривать общество как живой организм высказывали Бальзак, Винер и другие. Еще дальше в этом направлении пошел социальный дарвинизм и социобиология, которые распространили биологические законы на явления социальные. Например, Эдвард Уилсон. Человеческое общество действительно по многим признакам сходно с такими биологическими организмами, как животные и люди. Но достаточно ли этого сходства, чтобы считать общество организмом? Это вопрос терминологический. Можно термин «организм» определить так, что только пространственно локализованные индивидуальные живые существа попадут в число организмов но этот термин можно определить и более широко, включив в число организмов и объединение организмов в узком смысле, например, стаи и стада животных, муравейники. Очевидно, в первом случае общество не попадет в число организмов, во втором попадет. Во избежание терминологической путаницы я буду употреблять выражение «базисный организм», для обозначения организмов в приведенном выше узком смысле слова и выражение «социальный организм» в широком. Так что человеческое общество в таком словоупотреблении есть социальный организм, состоящий из базисных биологических организмов людей. Имеются определенные законы, касающиеся взаимоотношения социального организма как целого и его базисных организмов, законы органичности. Так имеет силу закон адекватности базисных организмов и построенного из них социального организма. Из клопов или тараканов не построишь общество такого вида и масштаба, какими являются западные страны. Более того, не любой человеческий материал способен на это. Надо различать то, как структурируется социальный организм сам по себе, в силу своих законов структурирования, и то, как его расчленяет и как классифицирует его части исследователь в целях удобства описания этого организма. Совпадение тут далеко не всегда имеет место. Мясник расчленяет животное и классифицирует его части иначе, чем ученый-анатом, хотя отчасти их позиция и может совпадать. В большинстве социологических, политологических и экономических сочинений западных авторов которые попадались мне на глаза. Западное общество расчленяется по принципам мясника, а не анатома. В этом обществе, например, нет таких эмпирических частей, как высшие, средние и низшие слои, определяемые величиной доходов. Можно предложить различные способы измерения доходов, вследствие чего изменится и разделение людей на слои. А между тем до сих пор население западных стран делятся прежде всего на слои именно по этому принципу научных мясников. И при этом высмеивается марксистский классовый подход, который ничуть не хуже упомянутого слоевого. Социальный организм, в отличие от биологического, одновременно структурируется во многих измерениях, он многомерен. При этом его органы и ткани не имеют таких четких форм, как в биологическом организме. Границы между ними подвижны и неопределённы, причём они проникают друг в друга по самым различным каналам. Это делает невозможной одномерную классификацию его элементов. Многие недоразумения, трудности и споры в социальных исследованиях возникают в значительной мере из-за того, что структурно-подвижное и многомерное образование пытаются рассматривать как чётко фиксированное, структурно и одномерные. Например, к какой социальной сфере отнести государственную власть? Относят, разумеется, к политической, и это верно. Но государство есть одновременно и элемент социально-экономической сферы. И дело тут не просто в том, что оно выполняет какие-то экономические функции, вмешивается в экономику, вызывая гнев апологетов свободной конкуренции. Дело в том, что экономика – Просто немыслимо без государства, как ее составного элемента. Или к какой сфере отнести производство духовных ценностей? Оно одновременно относится и к сфере экономики, и к сфере культуры, и к сфере идеологии. И опять-таки, тут имеет место не просто вмешательство экономики в культуру. Сама культура есть составная часть экономики. Аналогично идеология есть часть культуры. Культура, сфера и средства идеологии. Еще более разительный пример многомерности западного социального организма дает ситуация со сферой средств массовой информации, в которой перекрещиваются сферы бизнеса, государственности, идеологии, пропаганды, гражданского общества. Исторически человек сформировался в разумное существо как член объединений людей, семьи, стада или стаи, рода, племени. Одновременно с этим происходил процесс воздействия интеллекта человека на сам характер объединения людей. Последнее постепенно превратилось в организованное, то есть упорядоченное с участием человеческого интеллекта скопление людей. Это более высокий уровень объединения однородных базисных организмов в целое по сравнению с муравейником – ульем, стаи волков или обезьян. Так что человеческое общество представляется скорее как организация, а не как организм. Поскольку первое слово ориентирует на некую стихийность, природность, а второе на сознательность процесса формирования общества. Я не вижу между двумя подходами противоречия. И тот, и другой правомерны. Но в ограниченных пределах и с оговорками. Социальная организация есть то в обществе, что как-то осознанно и закреплено в каких-то пределах, высшей формой которых является законодательство. Человеческое общество сравнительно высокого уровня развития есть организованный с помощью разума социальный организм или сложившаяся по законам органичности организация. Тип общества образует устойчивая совокупность признаков, сохраняющееся в течение всей жизни общества. Самым значительным, на мой взгляд, учением о типе общества является учение Маркса об общественной экономической формации. Я не разделяю это учение с точки зрения его конкретного содержания, но сама методологическая идея типизации общественных организмов вполне научна. В истории человечества никогда не было и не будет чистых обществ, то есть таких которые точно совпадают с каким-то типом общества. Реально существовавшие, существующие и будущие общества являются, как справедливо заметил М. Фридман, смешанными. Это означает, что в них можно заметить элементы и свойства обществ различных типов. Это, я думаю, очевидно. Наследственная монархия, например, является признаком общества феодального, а ее, между тем, Можно увидеть во многих демократических, капиталистических странах в XX веке. Товарно-денежные отношения характерны для общества капиталистического, но их можно видеть и в обществе феодальном. В этой книге я излагаю мое понимание общества западного типа, отвлекаясь от всякого рода посторонних примесей, то есть в чистом виде. Запад. Запад. Что это такое? Чтобы ответить на этот вопрос, Надо прежде всего выделить Запад как особый объект из множества прочих объектов. Это делается двумя различными способами. Первый способ – перечисление конкретных стран, включаемых в Запад или считаемых западными. Эти страны суть Франция, Италия, Англия, Германия, Бельгия, Швейцария, США, Канада, Австралия и многие другие, список которых можно найти в любом справочнике, и учебном пособии соответствующего профиля. Второй способ – дефиниция, в которой указываются характерные свойства стран, считаемых западными. Демократия, частная инициатива и собственность, рыночная экономика, плюрализм и другие признаки. Эти два способа, как правило, смешиваются, во всяком случае четко не различаются. Причем, чем дальше, тем больше. Этому есть объяснение. После Первой мировой войны и Октябрьской революции 1917 года В России мир раскололся на два враждебных лагеря – на лагерь капитализма и лагерь коммунизма, по принятому словоупотреблению. Первый стали часто называть Западом, ассоциируя это слово с социально-политическими условиями в странах Западной Европы. А второй – Востоком, акцентируя внимание на социально-политическом строе Советского Союза, то есть бывшей Российской империи. После Второй мировой войны коммунистический лагерь – угрожающе расширился и укрепился. И борьба двух лагерей стала на много десятилетий основой мировой истории. Слово «Запад» приобрело еще более абстрактный смысл и расширилось по объему. Оно стало обозначением стран с определенным социально-политическим строем, так называемых демократических стран. В число таких стран вошли США, Канада, Австралия и другие подобные им и западноевропейским странам с точки зрения социального строя, экономики и политической системы. В это множество стали включать Японию, Южную Корею, Тайвань и другие американизированные страны. А после разгрома Советского Блока и самого Советского Союза в Холодной войне в Запад стали включать даже страны Восточной Европы, вставшие на путь подражания странам Запада – на путь западнизации. Слово «употребление» стало еще более смутным и двусмысленным. Я считаю, что выделение Запада посредством абстрактной дефиниции, фиксирующей какие-то стороны или свойства этого феномена, является методологически несостоятельным и не соответствующим фактическому положению вещей. Запад есть эмпирическое явление и выделен он как таковое может быть лишь путем предварительного описания его тела в определенных пространственно-временных границах, а именно путем перечисления вполне конкретных стран и народов. А какими являются свойства этого эмпирически данного объекта, это должно выяснить последующее исследование по правилам анализа именно эмпирических объектов. Лишь на этой основе могут быть использованы дефиниции в качестве кратких итогов исследования. Сказанное касается не только Запада в целом, но и его составных элементов, сторон, подразделений. Для западных сочинений, относящихся к социальным объектам, характерным является стремление давать этим объектам абстрактные дефиниции уже в исходном пункте их описания. Можно сказать, что им характерен справочно-бюрократический стиль мышления. Это имеет следствием запутывание банальных проблем и превращение действительно сложных проблем в банальности. Ложное начало предопределяет последующее описание, которое, как правило, выглядит как более или менее упорядоченный набор привычных словесных клише. Уникальность Запада. Следствием смешения упомянутых двух способов выделения Запада как особого объекта внимания является то, что в Запад включаются какие-то страны и народы только на том основании, что они в чем-то похожи на Францию, Англию, Италию, США и другие страны, действительно образующие тело Запада, или стремятся уподобиться им под их влиянием. Эти страны – суть всего лишь сфера господства, влияния и интересов Запада, как бы далеко они ни зашли в своем уподоблении Западу запад есть вполне определенное социобиологическое образование. Японцы, корейцы, китайцы, поляки, чехи, русские и представители других народов могут стать и становятся элементами тела запада не в качестве граждан своих стран, тяготеющих к западным образцам, но лишь покинув их и внедрившись в страны запада. Да и то это не так-то просто. Десятки миллионов иностранцев живут в странах Запада, оставаясь здесь все равно чужеродным явлением. Не исключено, что когда-нибудь пришельцы из незападных стран станут подавляющим большинством в западных странах и будут тут задавать тон. Как говорил один из моих литературных персонажей, «И вопить будет алла с башни Эйфеля Мулла». Но тогда тут будет уже не тот Запад, о котором я здесь намерен говорить, а нечто иное. Отношение этого гипотетического Запада, если за ним сохранится это название, к нынешнему, будет подобно отношению Турецкой империи к Византии, или заполоненного варварами и бывшими рабами Рима к Римской империи в период ее расцвета. Запад есть явление уникальное, то есть единственное в своем роде, и неповторимое в истории человечества. Повторяю и подчеркиваю, социального феномена, аналогичного Западу, в его самых существенных чертах, о них речь пойдет ниже, никогда не было ранее на планете, нет и не будет в будущем, если этот Запад разрушится и сойдет со сцены истории. Почему я это утверждаю с такой категоричностью? Во-первых, потому что планета наша не так уж велика. Запад уже существует. Он занимает свое место на планете. В обозримом будущем он способен это место удержать за собой и не допустить другой Запад рядом с собой. Во-вторых, само стечение обстоятельств, благодаря которым Запад сложился исторически, является уникальным и неповторимым. Конечно, рассуждая абстрактно-математически, можно доказать возможность другого точно такого же стечения бесчисленных условий где-то во Вселенной. Но я в такие доказательства не верю. Они основываются на целой серии логических ошибок, анализ которых здесь был бы неуместным. Но если даже допустить, что где-то нечто подобное существует, это будет все равно явление иной социобиологической природы, чем наш реальный земной Запад. Когда народы стран Восточной Европы и Советского Союза вознамерились уподобиться Западу, они полностью игнорировали то обстоятельство что западнизация их стран не может стать превращением их в части запада или в западные страны по двум основным причинам первая причина навязывание этим народам и странам отдельных свойств запада демократия рынок приватизация и так далее не есть превращение их в части запада ибо запада вообще не сводится к этим свойствам. Запад есть огромный и многосторонний феномен, сложившийся по бесчисленным каналам в течение многих столетий. Вторая причина. Место и роль Запада, скажем, мировой престол, уже заняты, и самое большее, на что эти западнизируемые народы могут рассчитывать, это оказаться в сфере власти, слияния и колонизации Запада – причем на тех ролях, какие им может позволить сам единственный и неповторимый Запад. Как бы русские не оплевывали коммунистический период своей истории, как бы не усердствовали в разрушении всего того, что было достигнуто в этот период, как бы не ползали на коленках и не халуйствовали перед Западом, как бы ни подражали всему Западному и как бы не перенимали все пороки Запада, Россия все равно никогда не станет частью Запада. Какая судьба ожидает ее в сфере западнизации, об этом в свое время откровенно сказал и показал Гитлер. Сейчас, разумеется, об этом не говорят вслух, но стремятся делать, по сути дела, то же самое. Нужно быть круглым идиотом, чтобы воображать, будто на Западе стали бы млеть от восторга, если бы на мировых рынках появились мощные конкуренты из России – и стали бы вытеснять американских и западноевропейских предпринимателей. Об уникальности Запада писали и другие авторы. Сноска. Например, Вернер Зомбард в книге «Современный капитализм», 1926 год. Но они имели в виду уникальность Запада как экономического, социально-политического, идеологического и культурного явления. Я считаю, что говорить об уникальности Запада в этом смысле логически ошибочно. Если бы в мире существовала всего одна страна с такими признаками, все равно было бы бессмысленно считать ее социальный строй и его атрибуты явлениями уникальными. В том смысле, в каком уникален, например, западный капитализм, уникален и феодализм, и коммунизм, и вообще любой социальный строй. Тут логически правильно говорить не об уникальности, а об универсальности капитализма, коммунизма и так далее, поскольку законы этих социальных феноменов одни и те же везде, где они существуют. Запад уникален лишь как конкретное социобиологическое образование, каким бы ни был его социальный строй. Западная идентификация Выделение всякого человеческого объединения из окружающей социальной среды предполагает то, что определенное множество людей осознает себя в качестве членов этого объединения и отличает себя в этом качестве от других людей. Внутренняя идентификация. А какое-то множество из этих других людей осознает себя в качестве чужих для этого объединения людей, отличает их от себя именно как от представителей этого объединения. Внешняя идентификация. Внешняя идентификация Запада началась раньше, чем внутренней. В России это произошло уже в XIX веке. Внутренняя идентификация началась лишь после Второй мировой войны, когда народы Запада оказались перед лицом угрозы со стороны мирового коммунизма, возглавлявшегося Советским Союзом. Но она до сих пор не стала настолько сильной, чтобы французы, англичане, немцы, итальянцы, американцы и прочие народы западных стран осознавали себя в первую очередь в качестве западных людей и лишь во вторую очередь гражданами своих стран. И трудно сказать, произойдет ли это вообще когда-нибудь. Глядя на американцев, впадающих в экстаз от одной мысли, что они суть именно американцы, несущие человечеству американские ценности и американский мировой порядок, или глядя на немцев, ведущих весьма угрожающую для других стран Западной Европы борьбу за гегемонию в Европе, я никак не могу вообразить себе французов, итальянцев, англичан, испанцев и прочих западных людей, гордящихся мировыми претензиями и успехами американцев и немцев, как своими собственными, общезападными. Ведь и Гитлер когда-то был уверен в том, что американцы, англичане и французы помогут ему раздавить русских, поскольку они, суть, тоже западные люди, как и немцы. Для единства такого гигантского образования, каким является Запад, внутренняя идентификация, как постоянно действующий фактор, вообще не требуется. Она может возникать на короткое время как политический и идеологический пропагандистский фактор, когда западные страны, совершают какие-то совместные действия вроде карательных акций в отношении Ливии, Ирака или Сербии. Ведь и в гигантской Римской империи далеко не все народы и слои населения идентифицировали себя в качестве римлян. Аналогично, немногие осознавали себя в первую очередь россиянами, причем самымирьянами из них были обрусевшие или хорошо устроившиеся чужеземцы. Западное общество. Человеческим обществом, или, короче, просто обществом, я здесь буду называть объединение людей, занимающие или использующие определенную территорию, обладающие сравнительной замкнутостью, воспроизводящееся как целое из поколения в поколение в течение более или менее длительного времени. Современные западные страны, национальные государства, суть наглядный пример человеческих обществ. Употребляя выражение «западное общество», я буду иметь в виду именно эти страны в качестве частных случаев. Каждое западное общество, за исключением вырожденных случаев вроде Монако или Лихтенштейна, разделяется внутри на более мелкие территориальные единицы – штаты, департаменты, провинции, земли, кантоны. Последние разделяются на еще более мелкие части, вплоть до самых маленьких местных общин. С другой стороны, западные общества объединяются в группы и в целом образуют некоторое единство. Имеет место сильная тенденция к объединению их в целостные общества. Но пока западными обществами в строгом смысле слова остаются общеизвестные западные суверенные страны, а не их части и не их объединение. Именно в них свойства этого социального феномена выражены наиболее полно и четко. Поэтому исследование именно их должно стать исходным пунктом исследования Запада. Феномен западнизма. Слово «Запад» употребляется не только как обозначение индивидуального явления, то есть совокупности вполне конкретных стран и народов, но и как абстрактное понятие, то есть как обозначение совокупности явлений, которые не связаны необходимым образом с особенностями отдельных западных стран и являются для них общими. В таких случаях употребляют также слова «демократия», «капитализм», «плюрализм», «открытое общество» и тому подобное. Я считаю, что эти слова превратились в идеологически пропагандистские фетиши, не столько поясняющие, сколько затемняющие суть дела. Я буду употреблять термин «западнизм» для обозначения социального типа западных стран, то есть того общего в западных странах, что так или иначе отражается в упомянутом выше абстрактном употреблении слова «запад» и в упомянутой совокупности слов политического, идеологического и пропагандистского лексикона. Слово же «запад» я оставляю как обозначение совокупности конкретных стран и народов, о которой идет речь, но сделав к этому один корректив. Западнизм есть сложный и целостный социальный феномен, в котором можно увидеть и капитализм, и демократию, и социализм, коммунизм и прочие общеизвестные явления, но который, как специфическое целое, не есть ни капитализм, ни демократия, ни социализм, коммунизм, ни любое из прочих его свойств по отдельности. С другой стороны, за поднизом в целом есть лишь свойства и часть более обширных объединений конкретных западных стран. Он зародился в этих странах, достиг в них зрелости, стал неотъемлемым качеством их натуры. Он стал в этих странах играть настолько важную роль, что они уже не мыслятся без западнизма. Из этих стран западнизм распространился по планете именно как западнизация других стран и народов. Западнизм не есть всего лишь множество отдельных общих свойств западных стран это есть особое целостное образование в теле западных стран. Это, грубо говоря, есть общество второго уровня по отношению к тому обществу, которое существует в этих странах испокон веков. Трудность понимания этого соотношения различных социальных феноменов состоит в том, что западнизм существует в том же пространственно-временном объеме, что и народы конкретных стран и с тем же человеческим материалом. Одни и те же граждане этих стран одновременно участвуют как в жизни своей человеческой общности вообще, так и в жизни западнизма. Полного совпадения тут нет. Народ данной конкретной страны имеет свою историю, которая не сводится к истории западнизма. И в современной жизни людей не все есть их жизнь в качестве кирпичиков западнизма но западнизм, став доминирующим явлением в жизни западных народов, превратил их в среду и средство своего бытия. Западнизм сросся с западными странами настолько, что слово «запад» теперь обозначает не просто определенные множество стран, но стран, являющихся воплощением западнизма. Реальность западнизма и есть современный Запад. Запад и западноевропейская цивилизация. Запад есть живое существо. Все живое, как это общеизвестно, переживает определенные стадии жизни. Зарождение, формирование, зрелость, упадок, старение и смерть. Сейчас Запад достиг стадии зрелости. И хотя он время от времени впадает в состояние кризиса, дающие повод паникерам и недоброжелателям говорить о его упадке и скорой гибели, он еще не достиг вершины своего расцвета. Так что сейчас нелепо гадать о его временной границе в будущем. Зато надо установить его временную границу в прошлом, ибо это важно для выделения и понимания самого феномена Запада. Когда зародился и сформировался Запад? Обычно начало истории Запада – датируют периодом упадка Римской империи. Этот предрассудок и есть следствие определенного подхода к истории, суть которого заключается в следующем. Берется какой-то пространственный объем, например, Западная Европа, и рассматривается, что происходило в нем в какой-то промежуток времени, например, со времен падения Римской империи до наших дней. Изобретается определенная периодизация событий. События оцениваются с точки зрения значительности их для своего времени и последующих событий. С точки зрения этого подхода исторический процесс представляется как некая единая линия эволюции с различными этапами, просто как смена событий, предшествовавшая данному состоянию исследуемого социального пространства. Естественно, в качестве начала Запада, при этом, само собой, напрашивается разрушение Римской империи. Рассмотренному подходу я противопоставляю другой, суть которого такова. Выделяется некоторый конкретный социальный феномен и исследуется как эмпирическое явление в его существенных свойствах и закономерностях. Исходя из этого, выясняются его корни в прошлом, его зарождение и формирование. С точки зрения такого подхода не все, что происходило в данном пространственном объеме в прошлом, есть история выделенного феномена. Не все, что происходило в Западной Европе со времени краха Римской империи, есть история того, что я выделяю в качестве предмета моего внимания – феномена западнизма, воплощенного в странах Запада или Запада как воплощение феномена западнизма, а также Запада как социального целого. В прошлой истории Западной Европы можно обнаружить предпосылки, условия и корни этого феномена, но не сам этот феномен в его качественной определенности. История западных стран есть история западноевропейской цивилизации, но еще не есть история Запада как особого социального образования. Это есть лишь одно из исторических условий Запада. История западноевропейской цивилизации подготовила строительный материал для Запада, определенный человеческий материал, материальные и духовные ценности, социальные институты, культуру, идеологию. Но как особый социальный феномен Запад есть молодое образование. Он возник недавно. Давно ли в массовое употребление вошли выражения вроде «у нас на Западе», «у них на Западе», «западная политика», «западная культура» и тому подобное?» Давно ли масса людей стали идентифицировать себя в качестве людей западных, отодвигая на задний план, или вообще игнорируя свою национальную или этническую принадлежность? Исторически западнизм возник и развивался в среде общества иного типа. Условиями его возникновения и возревания были такие исторически данные факторы. Это сравнительно сильная и развитая государственная власть – Наличие какого-то законодательства, денежная система, признание частной собственности на движимое имущество, наличие лично свободных людей, которые в рамках законов и под защитой государственной власти могли что-то производить и продавать за деньги. Существование категории лично свободных людей, которые могли нанимать других свободных людей или наниматься другими. Развитие западнизма – было развитием, укреплением и расширением самих этих условий. Причем эти условия входили в структуру самого западнизма, становились его необходимыми элементами. Начиная с некоторого момента, когда западнизм приобрел достаточно сил, чтобы начать борьбу за господство в обществе, он начал оказывать обратное влияние на свои условия, то есть на государственную власть, правовые отношения, денежную систему и так далее вынуждая их приспосабливаться к его интересам. Так называемые буржуазные революции знаменовали собою поворотный пункт в истории, когда произошло оборачивание в отношениях между компонентами исторического процесса, а именно условия западнизма сами стали обуславливаться им. И в структуре сложившегося западного общества западнизм из одного из надстроечных явлений, существовавшего ранее общества, превратился в базис нового общества. Западное общество возникло не на пустом месте и существует не в изолированном пространстве, а в уже развитой человеческой среде, причем как более высокий уровень организации человеческих существ. Отношение западнизма к общечеловеческой среде подобно отношению животного мира к растительному, высших видов животных к низшим, человечества к животному миру. Я эту общечеловеческую среду, именующуюся в каждой западной стране и в окружающем запад мире, предполагаю данной, оставляя этот аспект дела без внимания. Предыстория и история западнизма. Я различаю предысторию западнизма на западе и историю запада как историю ставшего западнизма. Первое есть зарождение, распространение и возревание западнизма в недрах, в теле того общества, которое сложилось в течение многих веков в Европе. Главным образом в той ее части, которую в середине XX века стали называть Западом. Вторая есть завоевание западнизмом господствующего положения в западных странах. Начало истории этих стран на основе западнизма. Установить точную дату начала этого периода невозможно, так как в различных частях планеты а не только Западной Европы, этот процесс начался в различное время, причем был растянут во времени и погружен в совокупность процессов иного рода. Но можно указать заметные исторические вехи, которые свидетельствовали о том, что Запад уже зародился и начал жить. Эти вехи так называемые буржуазные революции в Англии и Франции, борьба Нидерландов за независимость от Испании, борьба американских колоний за независимость от Европы и образование США. Западнизм формировался неравномерно, по различным линиям и в течение длительного времени. И более или менее явное проявление его на арене истории как для других, так и для себя было таким же. Если бы нужно было выбрать официальные даты для празднования его юбилея, то во Франции, например, я бы выбрал не только день – 14 июля 1989 года, ну и такие даты. 26 августа 1789 года, когда учредительное собрание приняло декларацию прав человека и гражданина. 6 января 1800 года, когда был учрежден французский банк. И 21 марта 1804 года, когда был принят закон о введении гражданского кодекса, кодекса Наполеона в действие. Эти события проявили открыто то, что западнизм уже достаточно созрел, чтобы выйти в свет. Вместе с тем они послужили важными условиями для того, чтобы западнизм начал покорять этот свет. На это можно возразить, что то, что я считаю вехой начала истории Запада, есть лишь веха нового этапа в истории Западной Европы, а именно этапа капиталистического буржуазно. Но в таком случае и падение Римской империи есть не начало какого-то нового социального феномена, а всего лишь новый этап в истории все того же абстрактного человечества. При таком подходе вообще пропадает важнейший элемент истории человечества – возникновение различных живых социобиологических существ и выделение их из общей почвы жизни человечества в особые типы социальной жизни При таком подходе история человека оказывается лишь этапом в истории животного мира, а история последнего – этапом в мире живых организмов вообще. С точки зрения моего подхода, то, что я называю Западом, не есть всего лишь этап в истории Западной Европы. Это нечто иное. Это новое качество в человеческой истории. Новый социальный феномен со своими собственными этапами эволюции. К тому же ошибочно сводить суть Запада, пусть нового этапа в истории западных стран, к капитализму. Капитализм сыграл свою роль в возникновении Запада. Он был одной из его предпосылок. Но возникновение Запада было явлением более обширным и сложным, чем лишь приход буржуазии к власти. В рассматриваемый период происходило образование больших суверенных человеческих объединений которые стали называть национальными государствами. Слово «государство» здесь употребляется не в смысле системы органов власти, а как синоним слова «страна». Это Франция, Англия, Британия, Голландия, Бельгия, Италия, Германия, США, Канада, Австралия и многие другие. Несмотря на разнообразие этих стран и далеко не мирные отношения между ними, В них сформировалось нечто такое, что позволяло считать их странами западного типа или западными странами. Сформировался западнизм как особый социальный феномен. Западнизм послужил важнейшим условием формирования национальных государств. Но вместе с тем, лишь в рамках этих государств западнизм развился настолько, что овладел целым обществом и стал его базисом определил сам тип общественного устройства страны. Этот период истории Запада был историей входивших в него национальных государств и их взаимоотношений. Нельзя считать случайностью тот факт, что Запад сложился как множество социально-однотипных стран. Несмотря на взаимную вражду, доходившую до войн, феномен западнизма смог исторически выжить только благодаря упомянутой его множественности. В противном случае он либо остался бы второстепенным явлением в совокупности явлений иного рода, либо был бы задушен вообще. Западнизм завоевывал себе место под солнцем во многих местах планеты, можно сказать, широким фронтом. В этот период сформировались социальный строй, политическая система, экономика, культура и идеология западных стран представляющие собою различные аспекты западнизма, развившегося до уровня целостных обществ. Ниже я рассмотрю каждый из этих аспектов специально. Здесь же замечу, что сходство западных стран во всех этих аспектах обусловлено не столько взаимным влиянием, сколько внутренними закономерностями самого западнизма. Исключать взаимное влияние не следует, оно свою роль сыграло но и преувеличивать его не следует, дабы не затемнять более глубокие основы этих явлений. Сейчас уже невозможно установить, когда и в какой мере имело место взаимное влияние, а когда совпадение независимых линий эволюции, лишь постфактум или случайно понятых как результат взаимного влияния. Да в этом и нет надобности, ибо история так или иначе сделала свое дело и нам остается лишь констатировать сходность процессов в различных пространствах мира. В этот период обнаружилось с полной очевидностью то, что западнизм является новым уровнем в эволюции человечества, или, точнее говоря, таким социальным образованием, которое предполагает в качестве условия бытия более низкий слой человечества. Это проявилось в том, что почти все западные страны Либо создавали мировые империи под своим господством, либо предпринимали попытки к этому, либо предпринимали попытки превратить в свои подчиненные территории своих соседей. Самой значительной империей такого рода была Британская, которая была пионером в развитии западнизма. И это не случайно. Конец первой дорожки первой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.